Таяна об этом не думала. И о том, что по городу о ней расспрашивают четверо лойрия, тоже. Она направилась к порту. Поесть в таверне и поискать корабль, тоже в таверне. Рот-рекер это не просто нархеро. Это летописцы, библиотекари, хранители памяти. А люди – людей много, они изменчивы. Куда стекается вся информация от тех нархеро, которые общаются с людьми? К жрецам и в библиотеку к лесу из рода Рекер, еще к пяти десяткам Нархеро, и к умненькой девочке, которая сидит себе тихонько, как мышка в уголке, листает книги, разворачивает свитки, читает, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. А читать в роду Рекер детей учили раньше, чем ходить. Хотя первые два свитка Таяна, кажется, съела. Она точно не помнила, ей тогда и года не было, а зубки резались». Таверна нашлась достаточно быстро и пахла оттуда неплохо. «А Аша?» Волчица кивнула, подтверждая, что да, можно зайти и не отравиться. И девушка перешагнула порог. В таверне рыба и свинья пахло довольно вкусно, печеный на углях рыбой. Желудок Нархеро тут же напомнил о себе длинной переливчатой трелью. И смущенная девушка заспешила за столик в углу а Аша нырнула под стол и привалилась горячим боком к ногам хозяйки. «Пища! Хорошо и побольше!» Подавальщица тоже долго себя ждать не заставила. И то сказать, людей особо не было. Так человек пять моряков по разным лавкам, кто пьет, кто спит. «Чего изволите, Сатра?» «Кана», — поправила Таяна, не обижаясь. «А что такого? Худая, тощая, в мальчишеской одежде», Косу сразу не увидишь, как есть мальчишка. «Кана!» — поправилась деваха. Таяна только завистливо вздохнула, глядя на ее богатство. «Да уж, кровь со смолой, иначе и не скажешь. Рослая, статная, такая взглянет, что монетой одарит. А уж если ударит...» «А что есть? Кушать хочется и мне, и собачке». «Ну, для Каны могу предложить рыбку на углях, картошечка, опять же, вареная с зеленью». Пирожки есть с яблоками. А для собачки каша, кости. Нет, мясо есть, а бы что она не будет. Это дорого станет, кана Таяна осторожно выложила на стол монетку. Накрыла ладошкой, чтобы лишний раз золотом не блестеть. Дороже? Нет, Кана. Деваха потянулась к монете, но та уже исчезла под рукой Нархеро. На Мы ждем. И воды попить, и мне... И собачки. Может, вина или сидра? Чистой воды. Рыба оказалась чуть пересолена, но картошка выше всяких похвал. А пирожки были такие, что даже Ааша пару съела, не удержалась, хоть волкам сладкое есть и не стоило. Так что монета перекочевала девицы в руки с полным правом. А когда та принесла сдачу кучкой меди и серебра, Таяна отделила еще пару серебрушек. «Не присядешь ненадолго, красавица!» «А что ж и не присесть?» Деньги исчезли в необъятных глубинах декольте. «Чем еще Кани услужить?» «Комнатку бы где снять на пару дней?» «То дело не хитрое, хоть бы у моей тетки. На пару дней она Кану пустит и дорого не возьмет. Я с собачкой». «Видела уж, чуть дороже встанет, но деньги ж для Каны не главное». «Нет, так как?» Я сейчас отпрошусь у хозяина и провожу Кану. Буду ждать. Девица вернулась достаточно быстро и поманила Таяну за собой. Разглядела только на улице и ахнула. Да вы, Кана, не как нархеро. Есть немного. Да кто же не беда? подстроилась под ее говорок Таяна. В чем же тут беда? Кто Лоре рождается, кто нархеро? Знать боги так решили. А к нам какими судьбами? «Случайно, дня на два, проездом». «Так вы дня на два комнатку снять хотите?» «Дней на пять, а там видно будет. Деньги взад я не потребую». Таяна и не заметила, что за ней следит похожий на крысу мальчишка. Не было у нее такого навыка, а Аша внимания не обратила. Было бы кого выслеживать. Зато крыс проводил их до небольшого одноэтажного домика с полисадником. Запомнил улицу и побежал обратно к хозяину. Сатра Ревар выслушал и кивнул. «Хорошо. Надо сегодня же и навестить соплячку. В конце концов, зачем ей жемчуг? Человеку с опытом и умом, такому, как он, жемчуг пригодится намного больше. А эта дура и цены-то его не знает. Одно слово — лесная девка. тфу